Глава седьмая. Не успела я дописать главу, как снова активизировался час с девчонками. На этот раз никто не хвастался свалившимся на голову счастьем. Все дружно спрашивали Алку, где она взяла зародыши из желаний. Избывается ли что-нибудь у нее? Алла была онлайн, но долго молчала. Потом написала. Девочки, вам не все равно? У вас же все получается, все, что вы так долго хотели. А ты что загадала? Напирали мы. Не скажу. Наконец выпалила подружка. Если все получится, сами узнаете. Мы долго ее обхаживали, но Алка не сдавалась. Пришлось закончить болтовню и вернуться к работе. Я просидела над книгой до половины третьего ночи, потом закапала в уставшие глаза визин, выпила остывший ромашковый чай и легла в постель. Даже в душ идти было лениво, и, если честно, я надеялась, что мой фей возьмет перерыв. Книга двигалась к финалу, а я в это время практически невыносима, не отрываясь от клавиатуры, забываю есть, пить, гулять и до самой финальной точки живу, словно на вулкане собственных эмоций. В общем, я уснула и всю ночь во сне подталкивала героя-героини, несмотря на сопротивление обоих. Поверьте, это было непросто. А когда открыла глаза и сонно потянулась, поняла, что на часах минимум 10 утра, а в доме восхитительно пахнет кофе и булочками с корицей. Прислушалась к себе. «Я вчера написала три главы, погуляла и про диетическое питание не забыла. Значит, булочку можно». Встала, накинула коротенький шелковый пенюар и вышла в кухню. Тут уже привычно гудела стиральная машинка, настойки дышали ароматом кофе из Доба, а мой ночной фей в одной футболке и облегающих плавках делал первый глоток, благоухая приятным мужским шампунем. Я залюбовалась. Точнее, залипла на его движение, улыбку, усталые тени вокруг глаз. Доброе утро. Он улыбнулся мне так, что я не могла не улыбнуться в ответ. «Доброе утро! Давно пришел?» Спросила я, берясь за чашку и делая вид, что все идет так, как надо. На самом деле это было удивительно. Фей меня не раздражал, при том, что я не терпела на своей территории посторонних и даже подруг никогда не оставляла ночевать. Рамиль же появлялся и исчезал, не нарушая моего душевного комфорта. Час назад. Он аккуратно зевнул, прикрыв рот ладонью, и сделал еще глоток из чашки. Я молчала и наслаждалась напитком. Что тут скажешь? Человек пришел с работой, ему нужно отдохнуть. А у меня начинается рабочий день. Кстати, надо будет заглянуть в холодильник и заказать продукты. Наверняка там снова мышь повесилась. Обед в мультиварке. Фей поставил пустую чашку в посудомойку. Я посплю пару часов, ок? Потом можно еще погулять или в кино сходить. Не вопрос. Кофе и булочка вернули мне хорошее настроение, так что я решила похулиганить. Раз уж мы ведем себя как супруги со стажем, подошла, мягко обняла, балдея от аромата чистой кожи и волос, чмокнула в щеку. Сладких снов. Он меня стиснул так, что аж тепло стало. Потом отстранился и сказал хрипло. «Да уж, сны будут сладкие». И чмокнул меня в кончик носа. А потом взял и ушел. Я надула губы, фыркнула, но... В голове застучала идея, и я помчалась к Ноуту, отринув всяческие обиды. До 12 я работала, не поднимая головы. Потом забежала на кухню, вынула из машинки джинсы, футболку, носки и ветровку. Закинула все на сушилку на балконе. Заглянула в мультиварку. Ммм, лазанья, какая прелесть! Желудок забурчал, требуя еды, но я все же заглянула в холодильник. Нашла зелень, овощи и настрогала салатик. Вот так, вкусно и полезно. Когда зашумел чайник, днем я кофе не пью, только травяной чай, на кухню вышел фей. Я молча поставила перед ним тарелку, чашку, села сама, и мы поели. За чаем с овсяным печеньем он, наконец, открыл глаза, но я его успокоила. Сон час, я еще пару часов поработаю, потом тренировка. Угу. Парень повернулся к машинке, увидел ее пустой, сказал спасибо и ушел досыпать. Я же вновь окунулась в перепитии жизни своих героев. Часа в три организм сказал «Баста!» Закрыв файл, на цыпочках прокралась в комнату с диваном, увидела сладко-сопящего Рамиля, сиротливо стоящий тренажер и... ввинтилась к нему под бачок. Назвался феем. Терпи.